Пустота бесконечности. Хотя я сам вызвал всё это, хотя я уже испытал всё это вместе с Кейвером, я был ошеломлен, оглушён, подавлен. Казалось, меня влечёт вверх, в бесконечный мрак. Мои пальцы оторвались от кнопок. Я повис, утратив вес, и, наконец, очень мягко натолкнулся на тюк «Золотую цепь и золотые дубины». плававший в середине шара. Не знаю, как долго продолжалось это парение. Внутри шара чувство земного времени терялось ещё больше, чем на луне. При первом прикосновении к тюку я точно пробудился от тяжёлого сна. Я понял, что если я хочу бодрствовать и жить, то должен зажечь свет или открыть окно, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Кроме того, мне было холодно. Я оттолкнулся от тюка. Схватился за тонкие тросы на стекле и вскарабкался к краю люка. Теперь я разглядел все кнопки. Оттолкнулся, облетел вокруг тюка и испугался, столкнувшись с чем-то тонким и широким плавающим в воздухе. Потом схватился за трос около самых кнопок и подтянулся до них. Прежде всего я зажёг лампочку, чтобы посмотреть, на что я налетел, и убедился, что это был старый номер газеты Lloyd's News, носившийся в пустоте. Это сразу точно вернуло меня из космоса на Землю. Я рассмеялся и почувствовал, что задыхаюсь. Нужно добавить немного кислорода из цилиндра. Потом я зажёг грелку, согрелся, достал провизию и поел. Затем осторожно принялся ознакомиться с устройством киеваритных штор, чтобы как-нибудь узнать, куда несет США. Я открыл и тотчас же захлопнул первую штору. Меня ослепил и опалил солнечный свет. Подумав, я приоткрыл шторы с противоположной стороны и увидел огромный серп Луны, а позади неё — маленький серпик Земли. Я очень удивился, что нахожусь уже так далеко от Луны. Я рассчитывал, что почти не испытаю толчка при подъёме, и что по сравнению с земной атмосферой отлёт касательной от Луны будет в 28 раз легче, чем от Земли. Я думал, что нахожусь над нашим кратером во мраке ночи, Но кратер стал теперь всего лишь частью белого серпа, заполнявшего небо. А Кейвор? Он теперь бесконечно малая величина. Я пытался представить себе, что с ним могло случиться. Но тогда я был уверен, что он погиб. Мне казалось, что я вижу его, распластанного и раздавленного, у подошвы какого-нибудь нескончаемого голубого водопада. И вокруг него эти тупоумные насекомые. Прикосновение летающей газеты вдохновило меня и сделало на время практичным. Мне необходимо вернуться на Землю, это ясно. Но по моим наблюдениям, шар уносился всё дальше от Земли. Что бы ни случилось с Кейвором, даже если он остался жив, что мне казалось невероятным после того, как я увидел запятнанный кровью обрывок бумаги, я обессилен ему помочь». Он остался там, живой или мёртвый, за покровом беспросветной ночи, и там ему придётся пробыть, по крайней мере, до тех пор, пока я не смогу призвать на помощь людей. Собирался ли я это сделать? Да, я думал об этом. Вернуться на Землю, если это возможно, и затем, основательно всё обдумав, либо показать и объяснить устройство шара немногим надёжным людям и действовать вместе с ними — Или же сохранить тайну, продать золото, приобрести оружие, припасы и одного помощника, а затем вернуться на Луну, расправиться с селенитами и освободить Кейвера, если это ещё возможно. И уж во всяком случае захватить побольше золота, чтобы дальнейшие предприятия построить на более солидном фундаменте. Но всё это пока только мечты. Прежде всего, надо ещё суметь вернуться на Землю.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 После этого закрыть окна шара и, облетев Луну, открыть окна в сторону Земли. Но достигнули я Земли, или же просто буду вращаться вокруг неё по гиперболической, параболической или какой-нибудь другой кривой, этого я не знал. Позднее я догадался, что нужно делать, и, открыв некоторые из окон к Луне, показавшиеся на небе впереди Земли, я взял курс в сторону так, чтобы стать против Земли, так как иначе я пролетел бы мимо неё. Разрешить все эти проблемы было нелегко, ведь я не математик, и в конце концов я вернулся на Землю вовсе не потому, что всё правильно рассчитал, а только благодаря счастливому случаю. Если бы я знал тогда то, что знаю теперь, что почти все шансы по теории вероятности против меня, я бы не стал даже делать попыток вернуться на Землю. Решив, что мне нужно делать, я раскрыл все окна на Луну и скорчился на дне. От толчка я подскочил на несколько футов в воздухе, повис в самом нелепом положении и ждал, пока диск Луны увеличится и окажется от меня на нужном расстоянии. Затем я закрою все окна, пролечу мимо Луны со скоростью, приобретенной при сближении с ней, если только не упаду на нее, и направлю полет к Земле. Так я и сделал. Наконец я убедился, что летел в сторону Луны достаточно долго и закрыл окна. Луна скрылась из глаз, но помню, что не почувствовал тогда никакого страха, никакого неприятного ощущения. Я просто решил спокойно сидеть в этой маленькой клеточке земного вещества, летящей в беспредельном пространстве, пока не достигну Земли. Нагреватель достаточно отеплил шар. Воздух освежен был кислородом. И за исключением слабого прилива крови к голове, который я постоянно чувствовал с тех пор, как удалился от Земли, я чувствовал себя физически довольно хорошо. Я решил беречь свет и погасил его. Пришлось сидеть в темноте при свете Земли и мерцании звезд. Кругом была такая тишина и покой, что я чувствовал себя единственным существом во Вселенной. Однако странно. не ощущал ни одиночества, ни страха и словно лежал в своей постели на земле. Это тем более удивительно, что в последние часы моего пребывания в кратере Луны я испытывал мучительное чувство одиночества. Вы не поверите, но тот промежуток времени, который я провёл в пространстве, совершенно не походил на земное время. Иногда мне казалось, что я восседаю здесь целую вечность, Подобно Богу на листе лотоса. А порой весь полет с Луны на Землю длился словно одно мгновение. В действительности же прошло несколько земных недель. Но в этот отрезок времени я вложил все свои волнения, чувства голода и страха. Я парил и думал о пережитом, о своей жизни, о побуждениях и сокровенных своих мыслях,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 Я просто рассказываю о том, что чувствовал, без всяких комментариев. Больше всего меня мучила неуверенность в том, кто я такой. Я, если можно так выразиться, диссоциировался от Бетфорда. Я смотрел на Бетфорда как на жалкое, случайное существо, с которым я почему-то связан. Во многом Бетфорд казался мне ослом или низшим животным — Между тем, как раньше я гордился им и считал, что он незаурядная, сильная личность. Теперь он был для меня не просто ослом, но потомком многих поколений ослов. Я вспоминал и исследовал его школьные дни, его юность и первую любовь так же, как исследует жизнь муравья в песке. Боюсь, что какая-то доля этого презрения сохранилась во мне и по сей день». Не сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь вернулся к махровому самодовольству прежних лет. Но в то время это меня несколько не мучило, потому что я был совершенно убеждён, что я не Бетфорд и вообще никто, что я только дух, парящий в молчаливом, невозмутимом пространстве. Что мне за дело до какого-то Бетфорда и его пороков? Я не отвечаю за него». Сначала я боролся с этим забавным заблуждением. Я старался вызвать разные воспоминания, яркие картины, нежные или острые эмоции. Я думал, что если снова вспыхнет хоть искра какого-нибудь сильного чувства, то это состояние растущего отчуждения прекратится. Но я не мог ничего поделать. Вот он, Бэтфорд, в шляпе, на затылок, с развивающимися фалдами сюртука. Он бежит вниз по Ченсерлэйн на свой публичный экзамен. Я видел, как он толчётся в толпе сверстников, шутит, здоровается с товарищами. Неужели это я? Я видел Бетфорда в тот же вечер в гостиной какой-то дамы. Испачканной шляпы его лежал на столе, а сам он почему-то плакал. Неужели и это я? Я видел, что он часто бывает с этой дамой. Видел их отношения, их чувства. Но оба казались мне посторонними. Я видел, как он спешит в Лимпен, чтобы сочинять на досуге пьесу. Как он знакомится с Кейвором и, засучив рукава, трудится над шаром. Видел, как он уходит в Кентербери из страха перед полётом. Неужели это всё я? Я не верил этому. Я всё считал, что это галлюцинация, вызванная одиночеством и тем, что я потерял всякие весы и чувство сопротивления. Я старался вернуть себе это чувство, ударяясь о шар, щипал себя и стискивал руки. Я даже зажёг свет, схватил порванный листок газеты «Ллойдс Ньюз» и снова прочёл убедительное и подлинное объявление о велосипеде, о джентльмене с частными средствами и о бедствующей леди, продающей фамильные вилки и ножи. «Все они, без сомнения, существуют», — говорил я себе. «Вот твой мир, ты — Бетфорд, ты возвращаешься, чтобы до конца дней жить среди себе подобных». Но сомнение не исчезало, и какой-то внутренний голос продолжал доказывать. «Это не ты читаешь, это — Бетфорд. А ты ведь не Бетфорд, правда? В этом-то и вся ошибка». «Проклятие», — выругался я. «Если я не Бетфорд, то кто же я?» Но на этот вопрос я не мог найти никакого ответа, хотя в моём мозгу проносились самые фантастические мысли, странные догадки, похожие на отдалённые тени. Представьте, мне даже казалось, что я нахожусь не только вне нашего мира, но и вне всех миров, вне пространства и времени, и что бедный Бетфорд — всего лишь щель, сквозь которую я гляжу на жизнь. бэдфорд как я не отрекался от него! Всё же я был с ним связан и знал, что где бы и кем бы я ни был, я неизменно буду жить его желаниями, его радостями и печалями до конца его жизни. А что будет потом, когда он умрёт? Но довольно об этой замечательной фазе моих переживаний».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 снова вовлекавшего меня в ту жизнь, которая остается единственной реальной для людей. Тут я все яснее и яснее стал ощущать, что я никто иной, как Бетфорд, и после удивительных приключений возвращаюсь в наш мир, к жизни, с которой чуть было не расстался на пути назад. Я стал думать о том, как спуститься на Землю.